Деметрий II понял, что его власть настолько мала, что он уже не сможет одолеть армию Маккавеев. На самом деле ему нужна была помощь в борьбе против собственных врагов. Ионатан такую помощь предложил, пообещав, что пошлет отряд хорошо обученных еврейских наемников на службу к Деметрию, если тот сдаст укрепленные пункты, окружавшие Иерусалим. Димитрий согласился принял наемников, использовал их для укрепления своей власти в Антиохии, а потом отказался оставить свои укрепленные пункты. Рассерженный Ионатан ждал неизбежного, новых династических дрязг. В 143 году до н.э. военачальник по имени Трифон, сославшись на мальчика, который был объявлен сыном Баласа и которого провозгласили Антиохом vi поднял восстание против Деметрия II. Ионатан тут же предложил свою помощь новому претенденту. Но Трифону надоело эти окольными путями, прикрываясь именем ребенка, и он планировал убить Антиоха VI. Однако таким образом можно было потерять расположение Иоаннатана, который на тот момент был самым сильным его сторонником. Поэтому Трифон решил сначала ввергнуть государство Маккавеев в хаос – Он пригласил Ионатана встречу в царскую резиденцию Птелемаиду, расположенную в 85 милях севернее Иерусалима. Ионатан, очевидно польщенный тем, что селевкидская власть оказывает ему такое уважение, позволил завлечь себя с очень маленьким отрядом воинов в этот город. Его схватили и убили. Это случилось в 142 году до нашей эры. Но оставался еще один брат Маккавеев, Симон. Он затребовал тело Ионатана и похоронил его в фамильном склепе, а затем вновь сблизился с Деметрием II, который все еще противостоял Трифону. Симон предложил ему союз против Трифона в обмен на признание полной независимости иудеи. Сделка состоялась, и 142 год до н.э. стал годом, когда впервые со дня разрушение Иерусалимского храма Навуходоносором, то есть впервые за 445 лет возникло независимое еврейское государство. Симон правил и как царь, хотя и не использовал этот титул, и как первосвященник. Он сразу же занялся упрочением своей власти. В 141 году до нашей .э. он захватил укрепленные форты в Иерусалиме, чтобы, по крайней мере, Столичный город был полностью свободен от иноземных солдат. Он захватил также приморский город Яффу, дабы новое независимое государство имело свой опорный пункт на морском берегу. Дмитрий II мало что выиграл от уступки, сделанной Иоаннатану. Пытаясь усилить свое могущество для открытой борьбы с Трифоном, Дмитрий отправился на восток с целью увеличить свои владения и сбор податей, как в прошлом это сделал Антиох IV. Там ему тоже не повезло. В 139 году до н.э. парфяне его побили и заключили под стражу. Однако в 137 году до н.э. брат Димитрия II разгромил Трифона и присвоил себе власть, назвавшись Антиохом VII. Он стал последним правителем династии Селевкидов, хоть как-то проявившим себя, и решил восстановить власть над Иудеей. Так армия, Маккавеев снова оказалась перед угрозой вторжения селевкидов. Из первой стычки иудеи, которыми командовали два сына Симона, Иоанн, Гиркон и Иуда, вышли победителями. И Антиох VII прибег к нечестным средствам. У Симона был зять Птолемей, который сам жаждал власти и был совсем не прочь позаигрывать с Антиохом. В 134 году до нашей эры Птолемей пригласил своего тестя с сыновьями на пир. Пришел Симон, пришли два его сына, но не Иоанн Гиркан. Когда Симон с сыновьями достаточно выпили, Птолемей их разоружил и убил. Так погиб Симон, последний из пяти сыновей священника Маттафии. Это случилось через 8 лет после того, как он принял правление и через 33 года после начала Маккавейского восстания. Иоанн Гиркон, оставшийся в живых сын Симона, ушел с отрядом повстанцев в горы, чтобы воевать с Птолемеем, а тот, в свою очередь, призвал на помощь Антиоха VII. В 133 году до н.э. Антиох вторгся в Иудею и после длительной осады взял Иерусалим. Однако в чем Антиох нуждался, как и все селевкиды после поражения, которые они потерпели полвека назад от римлян, так это в деньгах. Иоанн Гиркан предложил больше, чем Птолемей, и поэтому Антиох передал Иерусалим маковеям. Птолемею пришлось бежать, а Иоанн Гиркан стал править вместо своего отца.